Глава 247. Закон и наследник, часть третья. Несмотря на все это, боевой дух Ли Джон Юнга взлетел до самых небес. Хорошо, ты заплатишь за свое высокомерие. С древних времен облака двигались по воле ветра. Вот и Ли Джон Юнг принялся размахивать руками, будто намереваясь дуть Теодора. Всякий раз, когда Джон Юнг выбрасывал вперед свою ладонь, вперед устремлялись дикие порывы ветра. Ли Йон Сун с интересом посмотрел на него. Это была третья секретная техника – яростный ветер и дождь. Она была наполнена разрушительной силой, но что самое главное, как и в случае с настоящей бурей, ее было чрезвычайно трудно избежать. Каким-то образом тебе удалось научиться этой технике. То, что ты постиг ее без облака и дождя, впечатляет. Владение данной техникой считалось завершенным только после обучения первой техники, облака и второй техники дождя. Таким образом, Ли Джан Юнг вырос в глазах Ли Юн Суну сразу на две ступени. Ему все еще не хватало полноценности и мощи. Но это достижение уже само по себе было достойно похвалы. Тем не менее, Ли Джин Юнглиш сердито прокричал: "Не смей смотреть на меня сверху вниз". Ли Джин Юнг не знал о существовании Ли Ён Суна в Тадоре Миллере, а в одном утеле было для него всего лишь молодым человеком с запада. Но что ещё было возмутительно? Этот молодой человек смотрел на него свысока и даже хвалил? Ли Джин Юнга налилось краской, а его аура вспыхнула словно отвечая на бурю эмоций. Тромболетный порыв ветра моментально рассеял облака. И Ли Йон Сун отступил на два шага назад с мини в стойку. То, что он собирался сделать, не входило в технику луны пронзающей облака. Данная методика была эффективна для одноразовых атак, но никак не для противодействия яростному ветру и дождю. Прямой блок танца фей. Четыре основные секретные техники. Дождевые капли топоры. Если облака не могли противостоять ветру, то как насчет дождя? Что? Капли топоры? Вскрикнул шокированный Ли Джунь Юнг, глядя на то, как Ли Йон Сун жал кулаки и дынулся вперед. Удар Теодора представлял собой вовсе не поток бурной реки. Это были дождевые капли, способные пробить даже камень. Не стало исключением и буря Ли Джунь Юнга, пронизанные ими насквозь. Десятки, а может быть даже сотни дождевых капель ворвались в бурю, в то время как пальцы Юн Суна столкнулись с кулаком Джунь Юнга. Вторая и третья секретные техники вошли в открытое противостояние. Если бы они оба находились на одном уровне друг с другом, то техника яростного ветра и дождя держала бы верх. Тем не менее, противником Джон Юнга был величайший человек, который когда-то разрушил семью танцующих фейли. А в следующий момент импульс бури ослабел. Пальцы Ли Юн Суну не упустили эту брешь и ударили по верхней части туловища Ли Джон Юнга. Окружающее пространство покрылось гравитационными аномалиями и высокочастотными молниями, а кости Джон Юнга не выдержали и треснули. Бойцу едва удалось выстоять на ногах, в то время как из его рта пошла кровь. Кхе! Тем не менее, Джин Юнг не хотел, чтобы эта битва закончилась именно так, а потому он сделал один шаг вперед и ударил Теодора в лицо. Правда, эта атака оказалась бессмысленной, поскольку она была заблокирована эфиром. На щеке Тео появилась небольшая ссадина, которую даже раны назвать было нельзя. Впрочем, это был первый раз, когда Ли Джин Юнгу удалось нанести удар по Ли Юн Суну. Хорошо. Рассмеялся Ли Юн Сунг. Даже несмотря на печальное состояние своего соперника, он признал гордость Ли Джунь Юнга и его мастерство в технике яростного ветра и дождя. Как бы там ни было, Джунь Юнгу все-таки удалось ударить своего оппонента. «Но даже не надейся, что я допущу это дважды». «Ха, и что это значит?» «Тебе ни к чему это знать. Впрочем, твою жизнь я забирать не буду». Наконец Ли Юн Сун занял стойку, которую Теодор еще никогда раньше не видел, а в следующие мгновения со своих мест повскакивали члены семейства танцующих фей. Они знали, что это за стойка. «Не может быть! Это же секретная техника из далекого прошлого! Я слышал, что она была утеряна сто лет назад!» Среди них были некоторые, кто понял эту стойку еще с детства. Это была граница небес и земли. Первые три секретные техники были всего лишь основой всего обучения, результатом которого должно было стать обладевание окончательно секретной техникой. Лишь те, кто мог использовать границу небес и земли, получали право называться истинными преемниками. Ли Чжэнь Юн также знал об этом факте, а потом он был сильно расстроен. Если бы все это не было частью поединка, он задал бы самому моненту множество вопросов. Младший. Однако Ли Юн Сун проигнорировал удивление окружающих и обратился к мастеру, тело которого позаимствовал. Смотри внимательно. Я покажу ее всего лишь раз. А? Что это? Нет времени объяснять. У нас слишком мало времени. Ли Юн Сун отвечал голосом, который порядком отличался от его обычного. Юн Сун позаимствовал тело Теодора, не воспользовавшись перезаписью, а потому уже достиг своего предела. Его душа постепенно растворялась, а сознание исчезало. Использование секретной техники должно было ускорить его саморазрушение. Однако Ли Юн Сун никак этого не показывал. Он должен был передать ее своим потомкам и ученикам. Начали. А затем Ли Юн Сун сделал всего один шаг. В тот момент, когда это произошло, сердце Ли Джун Юнга остановилось. Ему казалось, что сами небеса свалились ему на плечи, грозя вдавить землю. В то же время земля начала подталкивать его снизу. Два противостоящих давления столкнулись, лишив Ли Джун Юнга всех пяти чувств. Единственное, что он мог ощущать, это неизбежную смерть. Остатки Чжун Юна гикну, теко завопили, заставив его влить все остатки своих сил в яростный ветер и дождь. То, что он вызвал, было самым настоящим драконом в форме ветра. Яростный ветер и дождь Чжун Юна сформировали ветреного дракона, который взревел и бросился на Теодору с достаточной силой, чтобы разорвать сталь. Естественно, этот ветер был не настоящим. Эта буря была соткана из ауры, которая обладал способностью лишать людей их плоти. Замечательно. Снова похвалил его Ли Юн Сун и сдвинулся в сторону, а затем глазам присутствующих членов семьи предстала конечная форма их родовой техники. Четыре основные секретные техники. Границы, небес и земли. И вот мир разделился надвое. Все произошло мгновенно. «А?» – не удержался и пробромотал Теодор. «Что случилось?» Он помнил яростный ветер и дождь Ли Джаньюнга, который принял весть штормового дракона. Но что произошло после, Тео не знал. Однако на сетчатке глаз Теодора Миллера до сих пор оставались выгравированные движения его собственных рук. Находясь в его теле, Ли Юн Сун взмахнул руками, и весь мир перевернулся. Пока Теодор вспоминал ощущения, которые испытал за время действия техники, из-за пределов арены донесся голос Шим Сам Хо. Нотариус не забыл о своей роли. «Победа!» Заявил самхо указан на Теодора своим веером. Поскольку Ли Джин Юнг покинул пределы арены и больше не может продолжать бой, победителем этого дуэльного разбирательства объявляется Тедор Миллер. С этого момента власть семьи танцующих феи будет принадлежать хранителю горы. Пожалуйста, обратите внимание, что это разбирательство над реально заверено его величеством императором. В случае несогласия с данным результатом вы будете обвинены в измене. Безмолвная аудитория начала шуметь. Кто-то что-то сердито закричал, в то время как другие начали скандировать имя Ли Сю. Некоторые вовсе косились в сторону Ли Ин Юнга, падение которого теперь было неизбежным. Дуэльное разбирательство преподнесло весьма неожиданный результат. И прежде чем семья танцующих феолиста нет одним целым, будет еще много путаницы. Обращение ожидаемого результата вспять всегда стимулировало у людей крайнее возбуждение. Крах Ли Ин Юнга, который путем принуждения пытался взять под контроль все четыре фракции и сделать горы Бекун своей собственностью, будет еще долго обсуждаться и по-разному истолковываться. Однако стоявший посреди всего этого хаоса Теодор слушал лишь один единственный голос. «Понятно. Вы использовали свою собственную душу, чтобы обучить меня танцу фей?» «Ну, это уже случилось». Несмотря на то, что душа Ли Ин Суна умирала, его голос звучал вполне обычно. Единственное различие заключалось в том, что он был слегка мрачноватым. Уставшись в одну точку, Тео разговаривал со своим наставником. Если бы он знал об этом заранее, то, естественно, не допустил бы такого развития ситуации. А еще Тео узнал, что пришло время разлуки, хоть и совсем не в таком виде, как он того хотел. Почему вы должны уйти именно так? У Ли Йонсуна по-прежнему была куча сожалений, и Теодор знал об этом, поскольку разделял с мастером одно тело. Ли Йонсун чувствовал ответственность за семью, которая рухнула из-за его собственного эгоизма. Именно поэтому Ли Юн Сун захотел испытать дух Ли Джан Юнга? Нет. Этого достаточно. Без колебаний ответил Юн Сун. Но старший! Я встретил достойного преемника. Так же мне удалось удовлетворить свое любопытство и узнать о своей семье. И я даже нашел ученика, которому готов передать свое боевое искусство. Для такого призрака, как я, этого вполне достаточно. У мертвых были свои собственные пути, а потом Ли Юн Сун хотел успокоить Теодора. Казалось, что они на какое-то время поменялись местами. Мертвый человек, который должен был скоро исчезнуть, успокаивал живого. Однако, несмотря на ироничность данной ситуации, Теодору все равно было не до смеха. Но вот, перед тем, как ты успел еще о чем-нибудь спросить, Ли Юн Сун тихо произнес. «Спасибо тебе». Это были всего лишь два коротких слова, но от них у Тео в горле образовался комок. а на сердце легла глубокая грусть. Искренние прощания всегда были такими. Леон Су на мнеме не замер, после чего тихим голосом продолжал. «Я попросил тебя внимательно за всем наблюдать. Ты видел мою технику?» «Да». «Не отчаивайся, если не сможешь использовать ее сразу. Эта сфера, видимо, только тем, кто достиг самого высокого уровня. Ты сможешь ее беспрепятственно использовать лишь тогда, когда выйдешь за свои текущие рамки. Помни, она недаром называется границей... Несмотря на то, что Ли Юн Сун показал ему все виды движений, Теодор все еще не овладел высшей степенью танца-фей. Тем не менее, он знал, что пока чувства от использования данной техники не утрачены, все будет хорошо. Судя по всему, граница небес и земли находилась в той же области, что и величайшие заклинания – абраксас и суперячейка, а уровень владения Теодором танца-фей был еще далек от Ли Юн Суна. Это было царство, которого Тео не сможет достигнуть, если не посвятит ему всего себя. Это было последнее, что я хотел сказать. Теодор понял, что эго Ли Юн Суна с каждой секундой становится все меньше и меньше. Это было схоже с тем, как льдина тает в воде, а затем рассеивается, словно туман. «Всего тебе самого хорошего», — пожелал ему Ли Юн Сун. Еще один хороший человек окончательно распрощался с жизнью, но его конец был куда скучнее по сравнению с последними мгновениями существования Сатомира. Исчезновение фрагмента объекта Ли Юн Сун подтверждено. Завершение квеста подтверждено. Трансмиссия объекта Ли Юн Сун начнется через 30 секунд. В разум Теодора потекли воспоминания и опыт Ли Юн Суна. Однако пустое пространство, образовавшееся в его груди, было слишком обширным и пустым. Когда память о существовании Ли Юн Суна наполнила голову Теодора, он поднял глаза к небу и выгравировал эти кусочки в своем сознании так, чтобы никогда их не забыть. Даже безоблачное небо, казалось, передавало прощальный привет Ли Юнсуну. «Надеюсь, тебе там будет хорошо». Черт бы все это побрал. Несмотря на победу в поединке, Теодор резко жал кулаки и уставился в небо. Если добродетель «хорошего человека» заключалась в том, чтобы принимать в жизни смерть, то Теодор, вероятно, был хорошим человеком. Однако это не избавляло его от горького привкуса во рту, оставшегося после ухода действительно хорошего человека. Человек, который не был признан при жизни, навернулся в свой дом после смерти. Таким был конец Ли Юн Суна.